Евгению Рейну Замерзший кисельный берег, Прячущий в молоке отражение город, Позвякивают куранты. Комната с абажуром. Ангелы вдалеке голдят точно высыпавшие из кухни официанты. Я пишу тебе это с другой стороны земли, В день рождения Христа. Снежное толковище. За окном раздражается искренним Айлюли. Белизна размножается. Скоро ему две тысячи лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда. Завтра четверг. Данную годовщину нам, боюсь, отмечать, Не добавляя льда, избавляя следующую морщину От еенной щеки в просторечии вместе с ним. Вот тогда мы и свидимся, Как звезда селенина, через стенку пройдя, Слух бередит одним пальцем разбуженное пианино. Будто кто-то там учится азбуке по складам, Или нет, астрономии, вглядываясь в начертания личных имен Там, где нас нету, там, где сумма зависит от вычитания. Декабрь 1985 года.